Сейчас. Мы сойдем на берег во что бы то ни стало. Увы, я ни разу не управляла яхтой, тем более такой большой. К тому же Скотт будет сторожить мостик, как велел Чарльз. Мобильный покоится на дне моря, а с техникой я, прямо скажем, не в ладах. Поэтому на рацию рассчитывать не стоит. И все таки я твердо намерена сбежать от мужа и забрать с собой детей. Я смотрю в большие окна «Мастер каюты». Чарльз направляет плавбазу к мысу, рассекая небольшие, но сильные волны. Я сбегу сразу после того, как он пришвартуется, сойдет на берег и покинет пирс. Дети не должны ничего знать, и действовать придется быстро, пока Скотт не заметил, что мы исчезли. Кики и Купер проснутся с минуты на минуту и наверняка спросят, где мы, и почему не пришвартовались к берегу. Метрах в двухстах стоит большой прогулочный катер. Время от времени на палубу выходит женщина. Она все, что у меня есть. Моя единственная надежда. Странно осознавать, что незнакомка совсем рядом, но даже не догадывается о происходящем. Скотт сидит на мостике, слушает грохочущий из колонок хип-хоп и листает смартфон, водрузив ноги на противоположное сиденье. Обогреватель разгоняет вокруг него горячий воздух. Занятый своими делами, шкипер не видит, что я стою у лестницы и наблюдаю за ним. Это хорошо. Снаружи дует ледяной ветер, от которого мерзнут руки. Я не могу ни согреться, ни одеться потеплее. Не знаю, удастся ли мне доплыть до катера. Тяжелый живот может потянуть меня вниз. И все-таки надо попытаться. Это судно, эта женщина послужит мне маяком. Но вода темная, страшная, а я не любитель поплавать в океане. Спустившись по ступенькам, подхожу к кормовому трансу и касаюсь воды пальцами ноги. Какая же она холодная! При одной мысли о заплыве меня бросает в дрожь. Женщина снова выходит на палубу, и я размахиваю руками в надежде, что она посмотрит в мою сторону. Она что-то несет к столу. Наверное, кашу, кофе и тосты. Завтрак, который приготовила для себя и мужа, пока тот собирался на рыбалку. Причалив к этому мысу, они поставили на палубу две удочки, перекинув их за борт, словно карамельные трости. Я снова машу руками, и волосы подхватывает порыв ветра. «Пожалуйста, посмотри сюда!» «Тщетно!» Женщина меня не замечает. Чарльза на мысе не видно. Я ныряю в воду прямо в джемпере и спортивных штанах. Обжигающая ледяная вода мгновенно пропитывает одежду и тянет меня на дно. Я с яростью пробиваюсь сквозь волны, отчаянно пытаясь не думать о том, что ждет меня внизу. Как холодно! Прикосновение океана обжигает кожу головы, больно жалит соски, парализуют руки. Катер! Мне нужно доплыть до катера, все остальное неважно». важно. Женщина на палубе, скорее всего, она слышала всплеск и наверняка заметит, как я барахтаюсь. Почему я не надела спасательный жилет? Почему не продумала план, как следует? Я загребаю руками воду, пытаясь двигаться вперед, но это очень трудно, особенно в одежде. Как будто к моему телу привязали гири, и с каждой минуты океан все сильнее засасывает меня внутрь. Да чего глубоко там внизу? Волна приподнимает меня и снова швыряет вниз. До суши очень далеко. И я вдруг понимаю, что меня затягивает глубже и глубже, унося все дальше от катера. Оказавшись лицом к лицу с свирепой стихией, ложусь на спину и пытаюсь отталкиваться одними ногами, чтобы поберечь силы. Облака набухли дождем, В лицо хлещет соленая вода, заливаясь в рот и в глаза. Нахлебавшись, кашлю и отплёвываюсь. От соленого привкуса меня сейчас стошнит. Я снова переворачиваюсь на живот и моргаю. Только бы женщина на палубе меня заметила. Но, подняв глаза, вижу, что ее там нет. А вдруг она не вернется. Ничего не вышло. Все пропало. Я поворачиваюсь к Леди Удачи, и у меня перехватывает дыхание. На мостике стоит скот, говорит по телефону и смотрит на меня сверху вниз. Я понимаю, что мне ни за что не успеть доплыть до катера. Сейчас шкипер спустится и затащит меня на яхту. Так и тянет нырнуть под воду и спрятаться от него. Вместо этого я сдаюсь. Надеюсь, дети меня простят. Я хотя бы попыталась. Сделала все, что было в моих силах. Развернувшись, ложусь на спину и отдаюсь на волю волн, раскинув руки в стороны и дрожа от холода. Пусть меня несет течение. Где-то поблизости раздается шум подвесного мотора. Это скот едет ко мне на надувной лодке. Приблизившись, хватает меня за шиворот, тянет по резиновому борту наверх и швыряет на пол, как пойманную в сеть рыбу. «Тупая сука!» — злобно шипит шкипер, качая головой. «Чарльз тебя убьет!»